Тест на полиграфе. Поликсена, дочь Пряма, принесена в жертву Ахиллу. Полидор, сын Пряма, убит своими родственниками и найден Гекубой. Полиместр, царь, убивший Полидора. Полидевк, брат Кастера, Елены и Клитемнестры, также известен как Полукс. Полифем, одноглазый циклоп, сын Посейдона, злой. Полиник, сын Эдипа, брат Антигоны и Этеокла. Полидект, царь, пославший Персея за медузой. Полифилла, шпатлевка, которая замазывает дырки. Все греческие герои добираются до дома, это описано в поэмах, известных как «Возвращение». Самое известное и самое подробно описанное «Путешествие Одиссея». Мы спускались с другой стороны парламентского холма. Луна была в задумчивости. Получается, это очень высокое искусство собрать все это в одну поэму и не отвлекаться от сюжета. Так и есть. Не про все это, конечно, в поэме идет речь, но слушатели знали всю историю целиком. Вернемся к самой Иляде. Гомер временами следует за каким-то одним героем, например, Диамедом или Патроклом, а потом, в наибольшей степени, за Ахилом процессе битвы, как будто фокусирует объектив камеры на отдельном персонаже. Повествовательная техника, в которой воин показан в самой красе, называется аристия. Любой воин горит желанием завоевать не только трофеи, но и славу, для которой есть слово «клеус». Было чрезвычайно важно, чтобы подвиги стали известны, воспевались бардами и вечно. И смотри, они ведь оказались правы. «Клеус» — потрясающее понятие. Почти как стихия, огонь или вода. Также невероятно важно, чтобы твои военные трофеи остались с тобой. Сама видишь, что случилось, когда у Ахила забрали его добычу. Сам факт обладания многочисленными дорогими предметами отчасти делает знатного человека знатным. Ты богат, значит, должен сражаться за свой народ. Я уже упоминал, что Диамет и Главк останавливаются посреди сражения и беседуют. Диамет в разгаре своей Аристии. Он только что ранил Афродиту и Ареса. Он бросает вызов главку и говорит, что будет биться с ним, только если тот смертен. У героев есть ограничения, хотя их часто называют богоравными, и они не слишком равны богам. Главк отвечает и использует один из самых захватывающих образов в поэме. Как одни листья уносят ветром, а другие вырастают весной на деревьях, так одно поколение живет, пока уходит другое. Человеческая жизнь хрупка и кратка, потому твои дела так много значат. Затем он рассказывает о своем происхождении. Он потомок беллерофонта На гомеровском греческом его имя звучит как беллерофонтес но я буду использовать более распространенный вариант. Отцом беллерофонта был еще один главк, отцом того главка Сизиф тот самый, который вечно катит в гору камень в подземном царстве. Главк практически сам превращается в сказителя, когда рассказывает Диамеду этот миф, а Диамед становится слушателем. Вообрази эту сцену. Вокруг схлестываются копья, бронзовый меч ударяет в щит из бычьей шкуры, их соратники погибают, а они стоят и беседуют. История главка существенно отличается от того, что написано в известной мне детской версии издательства Узборн: Боги любят Белерафонта и наделяют его красотой и силой. Антея, жена царя Прета, возжелала Белерафонта, но не смогла соблазнить его. И тогда она соврала своему мужу. «Что же она сказала?» — спросила Уна. «Убей или себя, или Беллерафонта». «Можешь представить, царь несколько удивился. Зачем же, дорогая?» — наверное, спросил он. И она ответила, «Потому что Белерафон пытался меня изнасиловать». Отголоски этой истории можно найти у Еврипида в Иполите. Федора точно так же лжет по той же причине. Ред не стал убивать нашего героя, а отправил его на верную смерть. Белерафон отправился в Ликию с письмом, в котором был приказ о его же убийстве. Это единственное место в Илиаде, из которого понятно, что людям тогда была известна письменность, воспоминания о линейном письме «Б», сохранившемся от Микенской эпохи. В Ликии Белерофонт пировал у царя девять дней. В конце концов, он был гостем царского рода и заслуживал такого внимания. Но потом надо было переходить к делу, и я так и вижу, как ликийский царь уединился с письмом и прочел его содержание. Он решил отправить Белерофонта убить чудовище Химеру, огнедышащую помесь льва, козы и змеи. Пегаса там, увы, не упоминает. Белерофонт убил чудовище, и его отправили воевать с Салимами. Многие античные писатели ассоциировали этот народ с евреями, а потом с амазонками, женщинами-воительницами, и он прославился всеми своими деяниями. Царь признал его помощь и предложил ему свою дочь и полцарства. Как в сказке. Да, но история на этом не кончается победой, как было бы в сказке. Вместо сказочного конца мы имеем особый, характерный для Илиады взгляд на мир. Белерафонта по загадочным причинам начинают ненавидеть боги, и трое его детей погибают. Один выживет, это отец Главка. Гамард не объясняет, почему Белерафонту досталась такая участь. Заметь, это расходится с канонической версией. Есть теория, что боги ненавидели его за то, что он нечаянно убил своего брата, и на нем лежала такая же кровавая вина, как на Аресте. Но в его мире возможности очищения не было, и он был обречен вечно скитаться в одиночестве. Печально. Главк заканчивает свою речь утверждением героического кода. «Жил Гипполох, от него я рожден, и горжуся родом. Он послал меня в Трою и мне заповедовал крепко тщиться других превзойти, непрестанно пылать, отличиться, рода отцов не бесчестить, которые славою своею были отличны в эфире и в царстве Ликийском пространном». После этой речи Диамет втыкает в землю копье. Это очень символичный жест. И говорит, мол, ну раз такое дело, давай не будем с тобой биться, если уж мой предок принимал у себя в гостях Белерафонта двадцать дней. И они обменялись дарами. Эней дал ему великолепный пурпурный пояс, а Белерафонт ему золотой кубок. Он до сих пор меня во дворце. И вот они жмут друг другу руки и обмениваются оружием. Главк меняет свои крутые золотые доспехи на диамедово-медные, из-за чего даже автор вмешивается и говорит, что, мол, Не сошел ли он с ума? Доспехи Диомеда были гораздо менее ценными, чем у Главка. Помнишь, я говорил тебе, что троянцы несколько более роскошны? Вот это хороший пример. Что нам в этой сцене? В детстве она казалась мне непонятной. История Главка построена как народная сказка. Герой выполняет три задания, и в награду ему достается «Рука царской дочери» и «Полцарства». Можно предположить, что в Илиаде просто прохода не будет от мифических зверей, но на самом деле там одна только одинокая химера. Это единственное составное животное во всей поэме. Ну, кроме кентавров, но они не описаны там физическими терминами. Составные животные, неупоминаемые в Илиаде. Сатиры – грубые типы, не стоит им доверять девушек или юношей, или других сатиров, и вообще никого. Иногда у них козлиные ноги или конские хвосты. Любят выпить. Гарпии. Полуптицы, полуженщины. Стремительно слетаются на твою еду, как чайки на пляже в Брайтоне. Грифон. Помесь льва с орлом. Заимствован из восточной мифологии. Грифоны должны были охранять склады с золотом в Азии. Сфинкс. Частично лев или собака, частично женщина. Проклятие фиф. Все путешественники должны были либо отгадать загадку, либо быть съеденными. Умерла от смущения, когда Идип разгадал эту загадку. И обмен между главком и диамедом дает представление о таком понятии, как отношение гостеприимства, обозначаемое греческим словом «ксения». Это столб античного общества. Когда незнакомый человек принимает у себя чужестранца, по-гречески слово «иностранный» означает «и гости, и хозяина», Память об этих взаимоотношениях сохранялась в последующих поколениях. Сами дары служили материальным напоминанием о них. В «Одиссее» об этом больше, чем в «Илиаде», так как «Одиссей» посещает многих людей. Но это понятие настолько ключевое для героического общества, что о нем не забывают даже посреди битвы, оно затмевает враждебность между греками и троянцами. Это как если бы мы посмотрели на первую встречу троянца и грека в «Миниатюре», Она вполне могла произойти во время какого-нибудь придворного действа, когда Герольды возвещали о впечатляющем божественном происхождении своих царей. Здесь, посреди кровавого месива битвы, мы видим напоминание о том, что поставлено на кон. Обе стороны обладают силой и славой, золотое оружие – великолепная награда. И отражает самое главное для этого сообщество воинов. «Понятно». Это примерно как мы, собаки, церемониально приветствуем друг друга в парке. Так, ты что-то говорил про эпитеты и сравнения? Ах, да. Очень весело придумывать, как эпос мог бы работать сегодня и какие эпитеты получили бы персонажи. и Трамп, например. Основной вопрос про эпитеты в иляде: это используются ли они именно поэтически либо сообщают нам какую-то более общую информацию. Когда Ахил отвергает предложенную ему нам новую наложницу, он говорит, «Если красою она со золотой Афродитой спорит, если искусством работ светлоокой Афине подобно, дщери его не возьму». Но почему богинь он характеризует золотая и светлоокая? Это устойчивые эпитеты, говорящие нам о том, какими были Афродита и Афина – Или же они отражают, что думает и говорит о них именно Ахил в этот момент. Есть много быстрых героев, но быстроногий только Ахил. Многие из них богоравные или рожденные богом. Женщины обычно румяно-ланитные, лилейно-раменные или волоокие. Волоокие? Ну да, не спрашивай, почему. Ладно. О, я же слышала раньше один эпитет Виноцветное море. Ну да, Оно, по большей части это переводят именно так. Но сам эпитет означает скорее что-то типа «свинным лицом», так что до сих пор до конца непонятно, что это за цвет. Джаспер Гриффин полагает, что это слово связано с движением волн, так как в греческом вине было много пузырьков. В своем труде «Гомер о жизни и смерти» он вспоминает, как, будучи шестиклассником, смог увидеть контраст между Ахилом и Агамемноном, просто глядя на эпитеты. С изящным намеком при первом же упоминании обоих героев. 1.7. Сын Атрея, пастырь мужей и богоравный Ахил. Один охарактеризован титулами и статусом, другой — личным качеством. Троянцы часто называются а ахейцы — меднолатными. Похоже, что поэт старался, в общем, различать эти две армии. Когда Гектор погибает, он называется «шлемоблещущий». Шлем – важная деталь для него как воина, и особенно важна в этой сцене, потому что шлем не помог ему в схватке с Ахиллом. Также эта сцена напоминает нам о его сыне Астианакте, который испугался шлема отца. Очевидно, что это слово идеально подходит к ситуации. Несколькими строками ранее Гектор в сражении и называется «пастырь народов». Кажется, эпитет не подходит к этой сцене, но он сообщает нам, что Гектор знатный человек, и его действия важны. Понятно. Сравнение — еще одна черта эпического стиля. Поэт пускается в длинные сопоставления, нередко посреди описания битвы. Они берутся из мира природы. Звери, деревья и другие растения, также сцены неживой природы, горы, солнце, луна, звезды — Огонь, облака, море, снег и так далее. Относительно сравнений возникает тот же вопрос, что и относительно эпитетов. Они отражают характер и тему, систематически или нет. Когда Ирида спускается для встречи с Фетидой, она сравнивается с куском свинца, который рыбак бросает в море. Это несет смерть рыбам. Здесь видно, что сравнение усиливает ощущение грозящей опасности. Но Ирида не собирается никого убивать – Гектора, Диомеда и Ахилла, воинов с обеих сторон, Гомер сравнивает во время битвы с собачьей звездой, подчеркивая почти сверхъестественные способности и равное величие их всех. Сравнения могут усиливать или, наоборот, снимать напряженность, выявлять персонажи в новом свете, как в той известной сцене, где Ахил сравнивает Патрокла с маленькой девочкой, которая тянет мать за юбку. Здесь есть намек на то, что мать — это Ахилл, Это совершенно невоинственно и заставляет нас пересмотреть отношение к герою. Через призму сравнений рассказчик предлагает нам краем глаза взглянуть на мир своих слушателей. Невозможно обсуждать Илиаду, не поговорив об Ахилле, прекраснейшем и лучшем из греков. Он весь такой красавчик, обиженно надувший губы. Ученики меня часто спрашивают: "А чем ему не угодила другая девушка? Чего он дуется?" Почему просто не продолжает воевать? Я отвечаю на это так же, как в разговоре о Шекспире. Если бы племянником короля в Гамлете был Макбет, то Клавдий ушел бы в лучший мир вскоре после своей свадьбы, если не раньше. А если бы принца датского переместили в Шотландию, он вступил бы в философскую дискуссию с ведьмами и еще часа через три продолжал бормотать и напевать, когда ведьмы уже поглядывали на часы. Кажется, я забыла погасить огонь под котлом». Ахил все это делает потому, что он Ахил. Честь важна для него, и очень важно принятое им решение прожить краткую, но полную славы жизнь». Я уже говорил, что Ахилл, уйдя с поля боя, берется за лиру. Он поет «Славу мужей». Один критик указывает на великолепный парадокс. Именно благодаря тому, что Ахил отстраняется от сражений, он в конце концов займет свое место в ряду знаменитых мужей – славных, великолепными деяниями. Ахилл во многом другом исключительный персонаж. Его гнев так велик, что приходится вмешаться богам с обеих сторон. Его уход от битв означает, что троянцы могут прорваться к греческим судам, а также и в этом трагедии его гнева все это приводит к смерти его лучшего друга Патрокла. Много чернил списано, чтобы точно объяснить взаимоотношения между Ахиллом и его товарищем Патроклом его старым другом детства. Одни исследователи, Джеймс Дэвидсон, находят в их взаимоотношениях романтический подтекст. Другие исследователи говорят, что Ахилл и Патрокл были связаны друг с другом крепкими узами дружбы и военного товарищества. Патрокл любит Ахилла до такой степени, что крадет его оружие и воюет вместо него, таким образом вступая в славную битву Аристея. Но ничего хорошего из этого не выходит. Как бы ни был он похож на Ахила, сравняться с ним он не может. В конце концов его убивают, но остановить его приходится богу Аполлону. Реакция Ахила, как можно ожидать, далека от спокойной. Он посыпает себе пеплом голову, лицо, одежду, он рвет на себе волосы и стонет. Прежде чем снова вступить в битву, он умоляет мать позволить ему умереть и выходит к войскам. Один его крик способен напугать троянцев. Двенадцать из них падают замертво на месте. Он сооружает погребальный костер и велит сжечь там двух псов из своих девяти, любимцев, которыми можно было похвалиться, которых он сам кормил со своего стола. Это великая честь. Очень. Ахил должен снова вступить в сражение, чтобы отомстить троянцам. Патрокл погиб, облаченный в доспехи Ахила. Поэтому нашему герою нужны новые. Здесь у повествователя появляется возможность подчеркнуть божественное происхождение Ахила, при этом снова обращая внимание на его смертность и героизм. Фитида, которая перемещается между мирами смертных и бессмертных, приходит к Гефесту и просит его выковать доспехи. Но это не просто доспехи. И поэт посвящает длинный пассаж описанию щита Ахила, на котором множество великолепных изображений. И что же там изображено? Благородные войны и душераздирающие сцены гибели? Логично, но как ни странно, нет. Там изображен осажденный город, что явно подходит к ситуации. Но в основном там мирные, даже радостные сцены. Танцы, виноградники, пасущиеся овцы, охота. Все это окружено Великим океаном, обнимающим мир. А вот на щите Агамемнона жуткое изображение Гаргоны. «Это почему?» — спросил Уна. Этот вопрос беспокоит специалистов по Гомеру. Был ли у него прототип — подарок гостеприимца? Такой, какой мечтал найти Шлиман. Очень маловероятно. Как говорит Оливер Таплин, щит Ахила сделан богом, а значит, должен быть чудесным. На нем показана вся вселенная. Он напоминает о жизни за пределами войны. Ахил вооружается и идет в бой. В битве он наводит ужас на троянцев, это величайшая его аристия во всей поэме. Это жестокая и невероятно напряженная череда схваток, кульминация которой оказывается бой с Гектором. Здесь Ахил сравнивается с собачьей звездой, провозвестницей опасности. Гектор убегает, Ахил гонится за ним, пригождаются быстрые ноги. Трижды они оббегают город. На четвертый раз он догоняет Гектора, и тот... Гордость троянцев разумный, любящий, убит под стенами своего же города. Это жуткий и надрывный момент. Мы не торжествуем при виде смерти врага. Нет, мы становимся свидетелями последствий ярости и войны для человека. Ахилл не останавливается. Дальше он делает ужасное. Он оскверняет тело Гектора, протыкает лодыжки, привязывает к своей колеснице тело и тащит вокруг стен трои в этом неуемная натура Ахила. И есть соблазн по отношению к античным персонажам применять нашу собственную поведенческую терминологию, и делать это нужно с осторожностью. Но я в этом вижу компульсивное ритуализированное поведение, когда наружу прорывается глубокая психологическая травма, и вот он тащит труп по кругу снова и снова, и круг не кончается. Смысл в том, что выхода нет, троя окаймлена смертью. Действиями Ахилла усиливается эмоциональная кульминация поэмы. Царь Приам, опустошенный смертью своего замечательного сына, негодует на других своих сыновей. Они никчемные слабаки. Гектор был единственным достойным. Царь рвет на себя одежду и валяется в навозе. Царственное величие и достоинство Трои унижено и изуродовано горем. После того, как он немного успокоился, а Ирида велела ему не волноваться, к нему приходит бог Гермес с указаниями. Ночью Гермес проводит его прямо в стан греков. Он идет в стан врагов? Старик? Еще и безоружный? Да, это тоже героизм, но другого рода. Храбрый поступок отчаявшегося человека. В этом эпизоде высший эмоциональный накал. Прям входит в шатер Ахилла и вверяется его милости. Ахил Ахилл не раз напоминает Пряму, что мог бы убить его. В какой-нибудь другой поэме Ахилл бы так и сделал, и трое бы пало. Но он вспоминает своего отца и плачет. Прям тоже льет слезы, целуя руки человека, убившего его сына, руки детей, у него погубившие многих. И они вместе горюют, и на миг они не воин и царь, а просто люди. Здесь жизнь и смерть, война и мир, и человек во власти богов. Обоим вскоре суждено погибнуть. Ахиллу от руки прямого сына Париса, троянца, любящего танцевать, приаму от руки сына самого Ахилла, Неоптолема. Не думаю, что это случайность. Мы с уны помолчали минуту-другую. Еще пара слов напоследок. Поэма заканчивается словами «Конеборного Гектора Тела». Этот эпитет дает нам намек. Мы видим Гектора до того, как он стал воином. В мирное время он объезжал коней на Троянских равнинах. Также это изящно предвосхищает падение всего города. Мы ждем коня, но не настоящего, а деревянного, которого привезут к городским воротам. Идея эта принадлежит самому хитроумному из всех греков, Одиссею, мастеру по части выдумок и сооружений. Мы уже вернулись в Кентиштаун. Пора было пообедать, я ощутимо проголодался. Удивительно, как от разговора об Ильяде разыгрывается аппетит. «Думаю, самое время поесть запеченной говядины, не правда ли?» Сказал я Уни. Дома в холодильнике был кусок. Уна никогда не отказывалась от Росбифа. В этом, да не только, она была похожа на героев. Мы говорим об актуальности. Вот перед нами самая ранняя поэма «Всех времен», Ее персонажи и события отражаются на всем, что было потом. Любой осажденный город — трое. Как мы увидим, любой город может стать троей. Нам рассказывают о том, как все непостоянно. Мощь может быть повержена, лучшие могут погибнуть, но благородство может существовать даже среди свирепства. В поэме сказано, что у Зевса есть два сосуда. Из одного он не спосылает удачу, из другого — несчастье. Кто-то получает только несчастье, кто-то плохое и хорошее вместе, но никто не получает только хорошее. Ты говорил про Ростбиф? Ну да. Пойдем, Уна. А завтра мы познакомимся с Аргусом и будем наблюдать самую трогательную сцену с собакой во всей мировой литературе.